Владимир Поселегин. Дитё 6. Перезагрузка. Пока мы с Мордатом общались, остальные стояли молча, слушая мой перевод. Не все всё разбирали, хотя вроде Эрих как раз понимал, о чем шел наш разговор. Не все, но суть понял правильно. Поэтому, когда послышался рёв нескольких мотоциклов, первая отреагировала дуня рявкнув. «Бежим!» Но мы рванули по той очищенной улице дальше. Свет прожекторов вполне позволял нам осматриваться. ПНВ я поднял на лоб, как и Эрих с Тимохой. Остальные были без приборов. Кто в руке нес, кто в рюкзак убрал. Рёв мотоциклов стал оглушающим. Видимо, без глушаков были. И вот появились они сами. Нет, это не охотники, я сразу понял. Загонщики, что гнали нас к одному из охотников. Поэтому не успели мы пробежать с места общения с мордастом и 100 метров, как я предложил. «Давайте я разберусь». «Молчи уже, разбиральщик», — рявкнула Алина. «Сами разберемся. Подивившись, что у моей бывшей прорезался голосок, видимо, стресс сказался, так-то та была ниже травы, тише воды, но решил смолчать, мне самому было интересно, что будет дальше. Тут Тимоха спросил у меня, о чем говорят на очередном экране, мимо которого мы пробегали. Там шло шоу, и ведущий, тот самый мордастый, заводя переполненный зал, интересовался, кто будет тем охотником, что расправится с нами. Один из зрителей, на которого выпало право выбора, встал и через помощника ведущего, что подскочил к нему с таким же допотопным микрофоном, немного стесняясь и сомневаясь, назвал охотника. «Говорит, что против нас какой-то громоздека будет», пояснил я брату. «Кто?» – не расслышала Рая, дочка моего покойного брата Бориса. «Громоздека», – повторил я. «Не знаю, кто это, но гонят нас явно к игровой площадке, куда должен выйти этот громоздека». «Как все на игру «Бегущий человек» со Шварценеггером, похоже», — сообщила Дуняша, тяжело переводя дух. «Похоже, нетренированное тело начало подводить. Хоть и стали все подростками, но все же не спортсменами. Вон Эрих вполне бодрячком, как, в принципе, и я. А остальные, пробежав на адреналине метров 200, уже запыхались». Тут ещё выяснилось, что этот фильм из молодежи мало кто смотрел, так как посыпались недоуменные возгласы. Все это подрёв моторов и мотоциклов, что подгоняли нас. Заметив, что один самый наглый загонщик явно вознамерился пронестись мимо и отвесить мне подбадривающего пенделя, то я взвелся в прыжке и выбил ногой этого загонщика. Мотоцикл без седака пролетел мимо, а я уже подскочил к упавшему и одним движением рук свернул тому шею. А на дальнем экране, ближе не было, Крутили кадры моего прыжка с ударом, где в замедленном режиме, где быстро. Судя по мелькавшим кадрам зрителей, что в зале, что на улицах местного мегаполиса это произвело впечатление, как и то, что я свернул шею за гонщику. Убирать это не стали, а тоже прокрутили, заводя зрителей. Мордастый был доволен, зрелище нам получилось. А что ему еще нужно было? Этим и живет. Эрих, что взял на себя руководство движением, вел группу, воспользовавшись заминкой других загонщиков, не ожидавших такого от меня, и увел всех с улицы в развалины. Я тоже последовал за ними, правда замешкавшись. Пришедшие в себя загонщики рванули следом. Быстрее всех был мотоциклист с седоком, что раскручивал над головой цепь с шипами на звеньях. Удар не получился. Я увернулся, уходя перекатом. А вот седок получил свое. Подхваченный обломок кирпича, запущенный в полет моей недрогнувшей рукой, прилетел тому в шею под шлем. В голову шлем защитит, на теле тоже плотная защита. Шея — единственное открытое место. Упал тот плохо. Не убит, как я вижу, но смещение позвонков на всю жизнь оставило его калекой. Может, и не на всю, не знаю местный уровень медицины. Но результат меня порадовал. Мою попытку рвануть к подбитому и подхватить цепь, Не дали провести другие участники загона. Один из арбалета выстрелил, болт был с шаром на конце. Явно травматическое оружие. Но я увернулся от выстрела и ушёл следом за остальными в чёрные провалы развалин, опустив на глаза прибор ПНВ. Загонщики за нами не последовали. Уже хорошо, можно перевести дух. Сам я квестом был давлен, свои сверхспособности не применял и не демонстрировал. Решил, что это слишком, играв в поддавки. «Нужно быть честным. Раз уж моя семья настроилась играть по серьезному что ж, мешать не будем». «Ну вы и дышите. За километр слышно», — сообщил я, проходя в одной из полузасыпанных обломками помещений полуподвала какого-то здания. «Не берусь сказать какого. Может, жилое. Может, бывшее офисное. поди разбери». Стоявший на охране Тимоха пропустил меня в зал. «Родичи меня, надо сказать, удивили. Пока я с мотоциклистами махался...» Эрих с Тимохой, видимо, это пропустили, возглавляя отход, думая, что я прикрываю тылы, иначе помогли бы. Наши успели уйти по развалинам метров на 150 и затаились в соседнем здании. С учетом тяжести пути, завала мешали, это можно считать подвигом. Затаились — это в их понимании. Я видел скрытые микрофоны и датчики. Где мы находимся, организаторам игры было известно точно. Тут везде датчики, не укроешься. Так что по факту игра будет в одни ворота. Надо что-то делать. В принципе, не проблема, раз родичам так хочется поиграть в эту игру, препятствовать не буду. Читерствовать тоже, используя свои способности, но разве что немного, чтобы убрать явные преимущества организаторов игры, чтобы шансы были 50 на 50. Ну и не допущу, чтобы кто-то из родственников пострадал, в отличие от охотников и загонщиков». «Да и вообще стоит повторить бессмертный подвиг Шварца и наведаться к мордатому. А родичам явно помогать не буду, пока сами этого не попросят, только втихую. Если кто пострадает, мама мне скальп снимет, так что будем смотреть во все глаза. Мы же тут на три недели застряли. Вот и протянем время, и родичам адреналина игра, и мне интересно. Не так скучно эти три недели пройдут». В помещении стояла тишина, фактически. Был включён фонарик, свет направлен в пошедший трещинами потолок, яркость приглушена. И, сидя рядом с ним, вещала Дуняша. Описываю, куда мы попали и многие фрагменты фильма. Видимо, та недавно пересматривала, иначе откуда такие подробности. Да и та чуть позже подтвердила, что смотрела с мужем на днях фильм, скачанный из интернета. Вспомнили молодость с пивом и закуской. В общем, не мешая, шурша обломками, я отошел в сторону Керриху. Тот с интересом посмотрел на меня. «Минус один», — пояснил я на его вопросительный взгляд. «Второй, возможно, тоже. С мотоциклистами пободался». «Проблем не будет», — поинтересовался тот. В его русском был заметен акцент. Тот проявлялся, когда швед волновался. Сейчас он был напряжен, это тоже могло сказаться. «Когда их не было. У тебя ПНВ цел?» «Да, не разбил. Просто на лоб поднял, чтобы дать глазам отдохнуть». «Хорошо, осмотрись вокруг, а я пока подумаю». «Хорошо». Тот без разговоров встал и, опустив окуляра на глаза, осмотревшись, скользнул в один из проломов. Двигаться тихо тот умел, но тут покрытие такое, что это практически невозможно. Так что скрип камней и обломков бетона был слышен отчетливо. Тимоха отошел к девчатам и, достав из сумки бинты, занимался ногой Раи. Там умудрилась подвернуть ногу, и сейчас тот накладывал тугую повязку. Фигово, Рая теперь будет изрядно нас тормозить. Ладно, что-нибудь придумаем. Лечить не буду, пока не попросят, я же обещал не читерствовать. Сам я сидел у пролома, который ранее осторожил Тимофей. Я как раз его и сменил, когда в другой пролом в шаре пламени к нам скатился Эрих, дрыгая ногой, чтобы погасить пламя. А снаружи раздался жуткий хохот и шум зрителей из динамиков, что за всем этим наблюдали. Выглянув, я приметил летающие камеры. Понятно. Но я на это, в принципе, и рассчитывал. Мгновенно выскользнув наружу и бегом по обломкам, оббегая здание, я выпустил плетение сканера. То разошлось, показывая всех живых на 100 метров вокруг. Ну, загонщики в количестве трех десятков голов, это понятно. Большая часть пешком были. Охотник имелся в броне, а вот наша, уже погасив Эриха, хорошо, что его только опалило. Отличная реакция. Убирались из подвала через другой выход, так что следующая струя огненной смеси поджарила пятки, разве что Тимохи, что покидал последним подвал. Я думал, успею добраться до охотника раньше, чем тот выпустит вторую струю, но ошибся. Тут на углу огромные завал избитых камней был, в два моих роста. А за углом и был тот охотник. Я даже удивился. Откуда этому завалу тот взяться? Вроде стены с обеих сторон зданий были целые, в смысле не порушенные так и конные проёмы до отверстия, оставленные где временем, а где людьми. Понятно, что завал организован специально. Выравнивали карту игры, чтобы охотникам было проще. Правда, завал меня не остановил, притормозил, что и позволило охотнику выпустить вторую струю, подходя к пролому в подвал, но не остановил. Схватив арматурину, я спрыгнул вниз с другой стороны, перекатом уходя от третьей огненной струи. Охотнику сообщили обо мне, у того наушник был в ухе и метнул пруд. После этого, встав и отрехиваясь, я направился к телу охотника. Тот лежал на спине, а из глазницы торчал этот перекрученный кусок металла. Лицо было единственным доступным местом, а прозрачный щиток шлема, похоже бронированный, тот поднял на лоб. Какая беспечность. Метать такие железки не просто балансировки нет. Летит туда, куда хочет. Но я умел метать и подобное подручное оружие. Справился и тут. Быстро освободив тело охотника от оборудования огнемета, датчик показывал, что у того огнесмеси еще на 7 пусков было, и отложив его, взявшись за арматурину, надавил, используя свой вес. Оказалось, тот жив был. Застонал, когда я его разоружал. Вот и добил. Что ж, охота есть охота, и дичь зубастой может быть. Динамики хора махнули, все наблюдали, что я сделал. Мордатый тоже был впечатлен. И пока мы уходили, он объявил минуту молчания по утрате охотника. Догнав родичей, те недалеко ушли, меня ожидали. Заняв круговую оборону, я протянул баллоны Эриху. Пусть вооружается. Как использовать огнемет, тот разобрался быстро. Ну и устроился рядом, покосившись на скрытые датчики и микрофоны. У всех наших были надеты ПНВ. Эрих заставил. Ранее не у всех они были надеты. У многих в рюкзаках лежали. А сейчас ничего, втягивались в игру. «Ну и что надумали?» — поинтересовался я. Вопрос был в тему. Если брат и Шурин еще держались, то вся женская часть была на грани истерики, включая Раю, что юкала ногу. ее сюда на закорках Эрик притащил. «Что надумали?» — взвизгнула Настя, жена Тимохи опередив остальных. «Ты нас сам сюда затащил, ты и думай!» «Тимофей, успокой свою жену!» — повернулся я к брату, однако тот тоже не смолчал. «Знаешь, Артур, но в чем то Настя права». С того момента, как мы сюда попали, только и делаем, что бегаем. Молодость — это, конечно, отлично, просто фантастика. Я буквально фонтанирую эмоциями, как в подростковом возрасте. Гормоны играют. Видно, что они ярче, чем было до перемещения. Но все равно, зная я, что мы попадем в такую ситуацию, сто раз подумал бы отправляться с тобой следом». «Я полностью согласна с Тишей», — подтвердила Дуняша. «Я не хочу умирать в этой игре». «А зачем тогда решили участвовать?» «Мы решили?» — снова начала та заводиться. «Ну не я же!» — возмутился уже я. «Ты орала «давайте играть!» Помнишь, как крикнула «бежим?» Это и было начало игры. Ты дала за всех согласие. А Алина подтвердила. Я вам сразу предлагал решить все проблемы с местными и перебраться в безопасное место. Вы сами приняли условия игры и побежали. Я вас не подгонял». «Подождите, дядя Артур!» — остановила меня Рая массируя стопу. «Так это получается, вы можете прекратить это безобразие, а нас бегать заставляете?» «Ничего я не заставлял. Вы побежали, я понял, что вы хотите поучаствовать в игре и не стал мешать». «Ха, да и повеселиться хотелось, мне лично понравилось. Я вообще подумывал перебить всех охотников, голыми руками, конечно, а потом заявиться к этому мордатому. У меня были планы микрофон ему в задницу запихнуть, но сейчас вижу, что это не то, мелко как-то». «С тобой все понятно, ни дня без веселья» отмахнулась Настя. «Каким ты был, таким и остался. Но как ты мог, как ты можешь подвергать нас опасности?» «Так ситуация под контролем. Два загонщика выбыли из игры, как и один охотник. А то, что Рая ногу подвернула, так это форс-мажор. Если хотите, вылечу это не проблема». «Так», — подняла руки Рая, начав раскладывать по полочкам. «Я правильно поняла вас, дядя Артур, что вы можете нас отсюда забрать в другое безопасное место? Они сделали это, решив, что мы захотели играть в этой игре». Почесав задумчиво шею, я согласно кивнул головой. Это было видно. Вот свет от фонаря доставал до меня. Весь женский пол сразу сердито засопел носиками. Такой подставы те не ожидали. Так сами виноваты. Сами согласились играть. «Да, так и есть». «Так вот». Внешне спокойно. Хотя я видел, как аура рая бурлила от злости и бешенства, та добавила. «Мы не хотим участвовать в игре. Вывези нас, а меня вылечи». «Эх, такая классная задумка была. А вам бы всё опошлить». «Ладно, согласен». Последнее я добавил быстро, так как видел, меня готовы были порвать. Эмоции у всех, включая Эриха с Тимохой, так и бурлили. «Эвакуирую, не волнуйтесь, прямо сейчас и сделаю». Подходя к краю, и вызывая святое свечение на руках, залечил ей ногу, продолжив говорить. «Вот только Мордатова все равно навещу. Это вы играть не хотите. А я от канонов отступать не планирую. Ответка всегда должна быть. Оголтелых нужно учить. Откровенно говоря, жаль, что мне не дали доиграть игру до конца. Да мы и начать-то толком не успели, как вон к какому мнению все пришли». «Это тоже опыт. Значит, компаниями такие мероприятия лучше не проводить. Одно дело мама и батя, которые в Крыму со мной против альянса с немалым интересом, поработали. Другое дело эти истерички. Про мужиков не говорю, но по аурам было видно, что они полностью согласны со своими женщинами. Ладно, собираемся и уходим. Сейчас доберемся до расчищенной площадки. Тут за соседними развалинами есть подходящее, как раз малый челнок встанет. И поднимемся на орбиту». «Не собьют», — уточнил Эрих, продолжая стоять у пролома и чутко прислушиваясь к звукам снаружи. Издали доносился гул толпы, передаваемый динамиками. Но он был тихим, так что слух сейчас был нужен. Самое то, подкрасться почти невозможно. Вот именно «почти». Сканер все еще работал, я его подпитывал. Так что, когда сверху стал опускаться человек, еще один охотник, уже летающий, я рванул наружу. Да и точки загонщиков стали приближаться. Летающие камеры так и крутились вокруг развалин, едва слышно, шелестя приводами. Или еще чем. Я, откровенно говоря, пока их особо не изучал. В общем, на нас вывели очередного охотника. Нужно разобраться с ним и валить. Пара минут, я вернулся обратно, бросив у входа окровавленный шлем с присутствием брызг мозга. «Кулаком», — пояснил я на вопросительный взгляд Эриха, когда тот кинул взгляд на шлем — после чего, проходя в укрытие, сообщил. «Один охотник и пять загонщиков наглухо. Еще двое вроде живы отползали. Так, внимание, все собираемся и уходим. Для Эриха поясняю. Челнок разведывательной модификации создан для проникновения на вражескую территорию. То есть фактически штурмовой, если такие вообще есть. Разведывательно-штурмовые. Так что и защита есть, и чем отбиться имеется. Повисим на орбите и решим там в безопасном месте, что будем делать». Все идем. Я двинул первым, Тимофей и Эрих замыкающим. Уже было понятно, что с родичами каши не сваришь. А кто ли дело с мамой и батей моим бывшим командиром. Хорошо, мы тогда повеселились. Так что сейчас поднимемся на орбиту, поищем другой путь на Землю. Сомневаюсь, что его нет. Можно через другие миры уйти, если там имеются подходящие каналы. И избавимся от них. Точнее, вернем на Землю». Не скажу, что родные меня разочаровали, но видно, что люди такие. Это я, Перекати Поле, привык жить один своим умом, а они тяжело принимают такие частые смены жизненных картинок, а для адаптации у нас нет времени. Мы как раз вышли на перекресток, тут был прямой путь, самый удобный, когда ожил экран, висевший на столбе. Сидя в кресле и лениво попивая кофе, на меня смотрел мордатый. То, что кофе пил, это видно, он капнул на белоснежную рубаху. Да и вид его с развязанной бабочкой, висевшей на груди, ясно показывал, что тот не на работе. Несколько раз христо на доверительный вид. Обращался тот точно ко мне. «А ты неплох», — покровительственно глядя на меня, сказал тот. «Мои люди все не могли понять, на каком диалекте вы говорите. Думали сопротивление, выдумало какой-то искусственный язык. Однако шифровальщики быстро выяснили, что это древний русский». «Мёртвый язык. Забавно, что вы решили его воскресить. Ну да ладно. Моё предложение к тебе таково. Личная квартира, постоянная зарплата, чистые продукты, даже то, что с черного рынка. И девочки на выбор. Не хочешь девочек, будут мальчики. Я предлагаю тебе контракт охотника». Подстраиваться под местный европейский суржик было трудно, но я смог. «Твоя игра сделана по прототипу фильма с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Фильм так и называется «Бегущий человек». Украл идею, как я вижу. Если ты его смотрел, вспомни, что было в конце с ведущим. Сейчас я и спрячу и приду к тебе. Поверь, это будет последнее, что ты увидишь». Достав из схрона М-гранату, я бросил ее под экран. Сверкнула вспышка, и вся электроника в радиусе 50 метров умерла. Это касалось экрана и микрофонов. Три камеры, что летали в зоне действия, рухнули, остальные отлетели подальше, а я, махнув рукой, повел своих подальше. Едва успели, нас стали зажимать в кольцо. Тут и загонщики были, причем вооруженные огнестрелом и чем-то еще вроде электромагнитных винтовок, и три охотника было. Однако челнок уже взмыл в ночное небо. На горизонте появился просвет, наступало утро, а мы стремительно поднимались на орбиту. Под нищей стучали пули и было несколько блямбов. Видимо, то неизвестное оружие отработало. Впрочем, пробития не было, но я все равно разозлился и, прикинув, сбросил три бочонка. Конечно же, называть этот разведывательный челнок штурмовым, это я поспешил. Никто их не использует в таком виде. Но если приходится забирать разведгруппу, у которой на хвосте висят преследователи, то оружие у челнока должно быть». Я не говорю про две плазменные малые пушки, а имею в виду бомбы объемного взрыва, что расчищают место при посадке, если высадка не тихая, а в бою, или защищают после взлета, чтобы поквитаться с преследователями. Вот я три таких и использовал. Зря, конечно, хватило бы и одного бочонка. Ну да ладно, кашу маслом не испортишь. Да и говоря о сбросе, я имел в виду управляемый. То есть бочонки летели не в одно место, а были отстрелены в разные по километру друг от друга, почти в ровном треугольнике. Ну и рванули. В общем, как показывал сканер челнока, метки порядка шести сотен живых существ погасли. Это были охотники, те, что готовились, один из бочонков казарму накрыл, загонщики и другие рабочие игры, что все подготавливали, разные арены и все такое. Вот так, поглядывая на начавшие спадать огненные шары, я лишь махнул. «Не я начал игру, сами виноваты». Местные военные нас видели, почти сразу посыпались запросы, а когда я включил систему маскировки, запросы стали истеричнее, и их стало больше, как и переговоров. Нас явно потеряли с экранов радаров. Ну и отлично. Поднявшись на орбиту, ужас, как тут замусорено, с некоторым трудом лавируя среди разного металлического барахла, мы полетели в сторону. Я планировал укрыться за Луной. Однако, судя по радиоволнам и огонькам, луна тоже была заселена. причем довольно хорошо, так что я сменил маршрут. Там ПКО тоже должно быть, и стал уходить в сторону. А когда мы удалились подальше, оставив судно дрейфовать, я покинул рубку, кресло пилота тут же заняла Маша, и вышел в салон. Причину такой поспешности племянницы я прекрасно понимал. Челнок рассчитан был на одного члена экипажа и на пятерых разведчиков, а нас было больше. Так что кто сидел в противоперегрузочных креслах, кто на полу или на рюкзаках, а кто вообще стоял? Да и что тут скажешь, челнок был по размеру чуть больше газели. Техника, рассчитанная для выполнения тайных высадок. Ответив на несколько вопросов, ладно, хоть по взрывам их не было, окон на борту нет, никто о моей мелкой месте не знал. Так что, ответив на вопросы и пояснив по рационам, все есть хотели, откат после всего произошедшего, на хавчик пробило». Вот и начали доставать сухпай. Я сел на один из рюкзаков и, достав вариатор, стал просматривать возможности возвращения на Землю. Разные возможности. И нашел довольно быстро. «Есть путь», — сообщил я, что мгновенно вызвало на борту полную тишину. Было слышно только легкое шелестение лопастей системы жизнеобеспечения челнока. «Значит так, нам повезло. Через 18 часов открывается канал в соседний мир. Кстати, тоже земля, насколько я вижу». «Время — начала перестройки, лето 85 -го. Оттуда через три дня есть канал в наш мир». «А побыстрее нельзя?» — жалобно спросила Рая. «Ну, знаешь...» — возмутился я. «Нам и так крупно повезло, что удалось найти эти два канала, работающие так долго, чтобы могли успеть перейти все. Долгие каналы — вообще редкость, а тут сразу два и вблизи по временному промежутку. Если выбирать другие каналы, даже в этом мире есть парочка, что ведут в наш мир». Только они быстрее. Я успею, например, перейти. Или кто из вас первым. Остальные нет, он схлопнется. Так что временной промежуток работ таких каналов тоже важен. Это нужно учитывать. Все прониклись этим. Вот так, оставив и продолжать уничтожать сухпай, я отошел к Эриху и протянул ему планшет, пояснив. Я настроил его на местную сеть. Можно свободно работать. Меню на русском, а местный язык, как я вижу, ты понимаешь. Нужно полазить по историческим сайтам. Скачать как можно больше информации по прошлому. Я своим планшетом пока поработаю по-настоящему. Поищу, кто такой этот мордатый, и узнаю, какой сейчас год. Сначала я решил поесть. Эрих уже закончил с приемом пищи, и совместно с женой изучали сайты. С грехом пополам те разобрались в местном языке, и, найдя нужные сайты, искали то, что нам нужно». Я успел поесть и как раз пил сок, как Эрих, грязно выругавшись, не особо стесняясь присутствия детей, пусть и чужих, отшвырнул планшет. Хорошо тот не бьющийся, ничего ему не было. «Что не так?» — поинтересовался Тимоха, которому планшет чуть в ногу не прилетел. Однако как Эрих, так и его жена сидели бледные, как я видел по ауре, от бешенства, злости и ненависти. «Ого». Чего это такое, они увидели, что даже нашу белокурую бестию проняло славящуюся своим непроницаемым лицом и полным спокойствием в любых ситуациях. На игре особо не волновался, а тут вон сколько эмоций. «Так что случилось?» — повторил вопрос Тимофей, поднимая планшет и откладывая его в сторону. «России, её тут нет», — ответила Дуняша. «Её уничтожили вирусом, тем, что в еде». «Да, времени много прошло, уже все рассекретили», — кивнул Эрих, хмурясь. Еще хвалятся. Швеции тоже не стала. еще какие-то страны, но Швеция... ее за что?» Вот меня как раз озвученное не особо удивило. Вполне в духе прогрессирующего общества. Пока вокруг стоял гвалт, начались расспросы. Я отставил стакан с соком и попросил Настю передать мне планшет Эриха. Он рядом с ней лежал. Пока сестра описывала, чего они начитали, Эрих говорить не мог, только сидел злой, играл с кулами и разжимал, сжимал кулаки, весь уйдя в себя, явно переживая. Ну да ладно. Краем уха, слушая пояснения Дуняши, я быстро пробежал ту историческую статью, найденную с супругами на одном из старых форумов. Для начала сейчас шел 2217 год, на 200 лет больше, чем в нашем мире. Население Земли перевалило за 9 миллиардов человек. Куда столько? В общем, жесткие санкции зарождаемость, большие проблемы с продовольствием, особо чистыми. Постоянные бунты черноты, создание ими сопротивления, ну и правительственные войска. Игра «Бегущий человек» для того и была создана, чтобы отвлечь черноту, и это помогло, снизила накал. Игра действует уже 17 лет, и популярность ее благодаря кровавым зрелищам, не падает. Однако, как тут живут, меня не волновало от слова «совсем». Мы тут вообще-то временно, а вот идея покопаться в исторических формах оказалась отличной. В 2031 году, его назвали годом очищения, пиндосы активировали спящую программу очищения планеты от лишнего населения. Начали с русских, как со своих противников, врагов, сами же накаляя ситуацию. Им это было нужно, чтобы в будущем оправдаться за геноцид. В общем, в продуктах, что приходили из Америки в Россию, имелся А-вирус, Его также запускали на производствах и на территории России, где подкупая персонал, где выкупая производство или становясь совладельцами. Как бы то ни было, но к 31 году вирус был в телах всех россиян. Это был спящий вирус, не наносящий вреда здоровью. И в день очищения был запущен б вирус Он был активатором. За первый день умерло порядка 30 миллионов человек. За последующие сутки умерло все население России. Досталось и тем странам, что граничили с русскими, так как поток продуктов шёл к ним. Поэтому за годы Авирус добрался и до них. Так погибло население и соседних стран. Швеция не стала исключением, хотя и не имела общих границ с Россией. В данной ситуации с натяжкой можно сказать такую фразу «Русские не сдаются». Когда началась эпидемия и все начали умирать, сработала программа ответного удара – Один из генералов ВКС, видя как с вертолетов, высаживаются пиндосы под видом миротворцев, в действительности, чтобы успеть занять как можно больше освободившихся территорий, объявив их своими, и уничтожить трупы бывших жителей во избежание эпидемий и всего остального, сообразил, что слишком все организовано, как будто они этого ждали и готовились. Вот он и успел запустить активацию последнего удара, и полетели межконтинентальные ракеты. Когда через год схлынуло безумство ядерной войны, ни русских, ни пиндосов не осталось. Русские смогли удивить мир в последний раз. Дальше выжившие продолжили жить, и вот расплодились до таких размеров. Кстати, находились мы на территории бывшего Казахстана. С изменением климата тут улучшился образ жизни. Оттого европейцы, захватившие освобожденные территории, и обустроились на этих землях, и обжились. Дальше описывать смысла нет. Я лишь пометил те статьи, которые необходимо скачать, Я оставил планшет работать. Ему скачивать нужные разделы, и информацию потребуется как раз до нашего ухода. А на своем планшете, кроме исторических форумов, я пометил на скачивание революционные технические решения и новинки. Пусть наши знают, куда стоит стремиться развиваться. Правда, Солнцев и я и так помогли с этими технологиями. Но тут документация и остальное. Да разберутся. Да и интересно нашим будет почитать, до чего дошло местное противостояние. Нормально, нужные сведения, будет о чем задуматься. Кстати, правит тут президент Гомик. Прочистив горло, привлекая к себе внимание, я добился своего и сообщил. «Я хочу спуститься обратно, навестить Мордатова, ответку дать». Однако договорить мне не дали, обрушив град упреков и обвинений. Это наши женщины старались, парни как раз молчали. Судя по эмоциям, они как раз были на моей стороне. В общем, меня не отпустили. Мысленно матерясь и пообещав себе, что больше в такие путешествия ни в жизнь в компании не пойдут, только в одиночку, я продолжил работать с планшетами. Два занимались скачиванием нужных информаций, я на третьем работал. Также ползал в сети, а с четвертого на экран визора транслировался фильм. Да, земной тот самый со Шварцем. Всем захотелось его посмотреть.